Глава 7. Мятеж не может кончиться удачей. Майкл закинул в рот две таблетки аспирина, запил тепловатой водой и поднял воспалённые глаза на капитана. Что ещё? Две новости. Начинайте с плохой. Голова болела второй день. Ещё бы. После недели недосыпа, когда после перехода границы он носился по всему департаменту, сколачивал невеликие силы и убеждал колеблющуюся присоединиться к выступлению. Артелиристы заявили о нейтралитете. Сдержано сообщил Колобок на коротких ножках, смешно дёрнув поросячьими щёчками. Майкл скривился, как от горькой пилюли. Никаких 5000, на которые он рассчитывал, не на собиралось. Инженерный батальон, планируемое ядро выступления, ещё месяц назад услали на парагвайскую границу строить заграждение. В наличии человек 500 твёрдых сторонников. Остальные ни рыба, ни мясо. К калюччике или артиллеристы. На словах за, на деле отíduт в сторонку, дожидаться, чья возьмёт. А лючки ещё ладно, они сразу сказали, что не полезут в армейские дела. У них сухопутчуками давние трения. А вот на артиллеристов Майкл рассчитывал, тем более что там были за агентуренные люди. Но как раз перед его прибытием, словно по заказу, один из них отправился на обучение в Перу. Другой уехал вступать в наследство. Третьего вообще арестовали за рострату. Четвёртый и пятый имели беседу неизвестного содержания с командиром дивизии, и всё, заговор в полку распался. Давайте хорошую. Майор Гасимесов прибыл из Кочубамбы. С ним около сотни курсантов сержантской школы. А вот это хорошо, это белисимо. Будущие сержанты это вам не мало обученные пехотинцы. Годны только изображать армию. Это мотивированные, мелы ребята, каждый из которых стоит троих, а то и пятерых. Майкл довольно оскалил зубы, как сожравшая канарейку кошка. Настроение немного улучшилось. К тому же, можно было положиться на нескольких офицеров 7-го и 10-го пехотных полков 8-й дивизии. Больше ждать никого и ни зачем. Не исключено, что арест артиллериста вызван тем, что местная контрразведка что-либо прознала. Даже если нет, не исключено, что арестованы, чтобы выговорить себе более мягкое наказание. Расскажут про заговор. Что ж, вчера было рано, завтра будет поздно. Капитан, давай и общий сигнал на выступление. Колобок кивнул и скрылся за дверью виллы, где разместился импровизированный штаб. С самого начала всё покатилось в сраное говнище. Кавалериста полка генерал Меркада остались в казармах. Командование заперло оружейки и приставило караулы из надёжных солдат. Из Варезу сообщили, что броневой роту можно не ждать. Фолэмгисты обещали выставить не менее 4 сотен человек, а набрали от силы 200. Вы материю в про себя чёртовых колонтинов, неспособных к организации, Майкл быстро переиграл план и выдвинул в центр города четыре пехотные роты и сотню три людей капитана. Правительственные здания департамента и комендатуру полиции взяли под контроль довольно быстро, причём без сопротивления. Сеньор Мигель рабочий строит баррикады. Какие, где, сколько? рякнул майор. Научитесь докладывать. Рабочая милиция. Фалангис закаменел лицом. В северо-западном пригороде. Там все заводы. Численность около 1000. Баррикады из чего? Сейчас уточню. Никакой наваленной рухляди. Кто-то толковый распорядился подогнать тяжёлую технику. И теперь краны и бульдозеры ставили по веркулецы бетонные блоки или нагребали насыпи. А там, где это было невозможно, просто заблокировали перекрёстки грузовиками с песком. «Черт с ними! Пусть сидят и не высовываются! Оставьте несколько заслонов!» «Если мы захватим власть в департаменте, армия перейдет на нашу сторону и разберется с ними!» Но с захватом власти не сложилось. Ни главы департамента, ни его замов, ни начальника полиции, ни даже командира 8-й дивизии в городе не нашли. Вытащенный из-под стола в канцелярии префекта Клер Камплиада, путаясь и заикаясь, объяснил, что все руководство уехало в Самойпату. «Какого черта? Зачем?» «Миньер Мигель, там открытие для туристов». «Чего? Что можно открыть для туристов в этой дыре?» «Инская крепость», — растерянно объяснил капитан. «Порка Мадонна! Что они так носят с этими инками? Из этой сволочью тупакам Амару, обычными грязными индейцами? Крепость, скажите на милость. Кучка грязных камней на обочине грязной дороги. Ну, нацарапанные кривые рисунки. Ни хрена не Флоренция. Да что там Флоренция? Даже не Дюснейленд, что там открывать?» «Всё валится из рук. Сплошной дождь на параде, как говорит этот высокомерный ублюдок Фрэнк». «Это проект Торреса?» Майкл выдохнул и сжал зубы. «Ладно, в Санта-Крусси ловить нечего». «Кто ещё будет на открытии?» «Около пятидесяти журналистов и до сотни иностранных туристов». «Ну что же, значит, надо идти ва-банк. Терять уже нечего». «Срочно! Срочно! Это прямо сейчас, капитан! Срочно соберите все грузовики, до которых дотянетесь!» Мы всеми силами выдвигаемся в Самой Пату. И не надо таращить глаза. Нам нужно взять префекта и командира дивизии. А если мы загребём ещё и иностранцев, будет только лучше. Выполняйте. Сложнее всего оказалось собрать фалангистов, немножко занятых грабежами. В конце концов Майкл плюнул. Приказал их командирам держать город и скомандовал марш. Тентванный джип, Томиган между колен и пейзажи, так напоминающие Сицилию и южную Италию. Даже названиями, вроде «Торна» и «Санторита». Майкл словно сбросил 25 лет и снова несся с ребятами из УСС вперед, сквозь разорванную линию фронта, туда, в тыл нации, захватывать штабы, документы, людей, ценности. Он блаженно улыбался и чувствовал себя на миллион долларов. Даже казалось, что ветер треплет волосы, давно выпавшие. И нет рядом ни одав мелких оперативников, ни белозубых парашютистов, а только эти опастылевшие индийские рожи. На коротких остановках он звонил Санта-Кросс. Его настроение качалось от эйфории до чёрного отчаяния. Сперва ему сообщили, что в город под балийскими знамёнами вступают броневая рота и батальон 10-го полка. Но потом стало ясно, что военные ловят и разоружают фалангистов. Значит, обратной дороги нет. За Аль-Хирасом, где дорога делала петлю, и когда до цели оставалось от силы два километра, головной грузовик слетел с шоссе. Сидевшие во второй машине фалангисты, может, и поржали бы над коллегами-неудачниками, но стоило им проскочить чуть дальше по дороге, как под колесом бухнуло, и они свалились туда же, куда и предшественники, в промытую маленьким водопадом неглубокую, но усыпанную острыми камнями расщелину. — Стой! Стой! — успел закричать третьему грузовику капитан. Майкл выскочил из джипа и прошёл вперёд. Так и есть, мелкие воронки противопехотные мины, но в покрышку порвёт, а на скорости машина улетит с дороги. Проклятые коме научили чёртовых индейцев ставить мины. Пиздец, дерьмо. Он глянул вниз. Там, оставшиеся после падения целыми, вытаскивали из-под машин травмированных, оглушённых или вообще погибших. А впереди на дороге чётко выделялись пятна свежей земли и два присыпанные пылью Идти пришлось двумя колоннами по обочинам, внимательно глядя под ноги и старательно обходя все подозрительные места. До поворота к чертовым грязным каменюкам, где собрались все местные шишки, оставалось совсем немного. Дорога делала широко, метров на триста петлю, огибая излучину риачьи расправа и прижимаясь к чертовски крутому откосу слева. Вот тут-то их и причесали с пулеметов с холмов на другом берегу речушки. Майкл упал за выступ от коса, даже не сообразив, что происходит. Сработали старые рефлексы. И, грязно ругаясь, озирался, выставив ствол. «Лезть на скалу самоубийство. Прятаться на склоне к речушке тоже. Кусты слишком хреновая защита от пуль. Чертовы коми выбрали отличное место. Отступать некуда. Впереди наверняка мины. И в скальном мешке излучены они легко перестреляют хоть пять, хоть десять сотен». После первого же шквала огня фалангисты и парамилитарес, неоднократно битые партизанами, кинулись бежать. Но от пулеметов не очень-то убежишь. Отстреливались только курсанты Гарсия Месси, тех, кто уцелел. А их осталось не так уж и много. Из холмов на каждый одиночный выстрел отвечали залпом несколько винтовок. Понемногу все затихло, только для того, чтобы над излучиной загремел громкоговоритель. Подавленные и прижатые к земле мятежники услышали предложение сдаться и предпочли им воспользоваться. Все, кроме Майкла. Он так и лежал за выступом, пытаясь найти хоть один шанс спастись, и не находил его. Вокруг из кустов вылезали с поднятыми руками мятежники, а со стороны самой паты медленно ехали бок о бок два джипа, тихо поводя стволами тяжёлых пулемётов. В первом, оперевшись на раму лобового стекла рукой на перивизе, стоял молодой индейец в зелёной униформе. Во втором скалился потлатый и бородатый мужик. Как только машина остановилась, первый выпрыгнул на обочину и пошёл вперёд, а второй выбрался с трудом, опираясь на палку. Тупака Мару и Гивара, опознал их опытный глаз разведчика. Ну что ж, это будет достойный финал. Майкл медленно подтянул винтовку Приладил её за камнем, тихо дослал патрон и медленно повёл мушкой. Из джипов его почти не видели. Он сосредоточился и отсёк всё, кроме линии: моё оружие, моя цель. И не отследил, как чёртов индиец резко наклонился, подобрал сбочной камень и метнул его. Вдоль дороги держа руки за головой топала цепочка помятых пленных. Их конвоировали несколько бывших герильер. Че, опираясь на палку, доковалял до Васи, стоявшего над телом толстячка, со следом от камня на виске. Пленные говорят, что это американец. Хрен с ним, я твой должник, Чика. Угольками в аду сочтемся, обуэлито. Подошел Габриэль, засовывая пистолет в кабуру. Ногой повернул тело, присел, ощупал карманы, вытащил бумаги. Да, тот самый, ну, который инспирировал заговор Миранды и засветился еще в паре мест. Там еще... Он неопределённо махнул рукой в сторону побоища. Застрелили бывшего адъютанта Авандо. Он лежит, брюхо вывалилось. И ещё майора Месо, добавил Вася. Говорят, начальник военной школы в Качубамбе. Был такой, подтвердил Габриэль. И ещё три убитых офицера дальше в хвосте. Снайперы просто молодцы, выбили всю верхушку, констатировал Ча. Но «Ну, кроме этого, ловкий оказался, но ребят наградить надо. Надо дать отбой остальным. Сказал Вася, и точно как Габриэль раньше, принялся убирать свой кольт. Но сразу не получилось. Наконец его накрыло адреналином. Так не было ни во время бешеной гонки по горным полудорогам, когда они пару раз легко могли свалиться в обрыв, ни во время скоротечного боя, а вот сейчас руки подрагивали и напала говорливость. «Сообщить милиции в Санта-Крузе и Камире, что всё в порядке. Торресу радио, что мятеж подавлен. Фух, я уж думал, что не удержим. Сотни-то против шестисот. И вообще, надо с этой войной завязывать. Польба — это хорошо, но в стране нужны и демократические выборы». Он болтал ещё что-то, когда Чех хлопнул его по спине и подтолкнул к джипу. «Ты молодец! Здорово придумал с пустыми ямками». «Жаль, не успевали. Надо было растяжек в пустах поставить и клеймеров у откоса. И так неплохо получилось». Но если бы... Никаких и если. Наши бы закончили эвакуацию из Фуэрта до Самойпата и подошли сверху. Только когда доехали до Алькальдии, Васю отпустило. Они припарковались у присутствия между двух джихад-мобилей, а салютовали часовым милисиана у входа. Внутри, в большом зале, их дожидался префект департамента в сопровождении журналистов. — Что сказали туристам и прессе? — успел тихо спросить Косик. — Что задавили банду наркоторговцев? Так же тихо ответил Габриэль. «Безвестный архитектор и в главном зале Алькадии, и во всем здании воплотил свое понимание державного шика. Но, как обычно, сыграли финансовые ограничения. Плюс за сто прошедших лет двери, косяки, перила и резьбу с претензией на вычурность буквально пропитал запах старости. Высокие окна в высошек и щелястых рамах выходили на непременную главную площадь с памятником полузабытому генералу прошлого века». В углу пылился государственный флаг. Но губернатор Уго де Чазель выглядел импозантно и солидно. Вася постарался заныкаться в задних рядах, подальше от фотоаппаратов. «Есть Че, пусть он светится». Следы недавней тревоги уже покинули лица собравшихся. Но некоторое возбуждение осталось и вылилось целиком на партизанскую верхушку в форме импровизированной пресс-конференции. Первым делом писаки вцепились в Че. А что вы в Аргентине с порождением, кубинью с погражданству делаете здесь в Боливии революцию? Ну что вы? Мы здесь только гости, политикой не занимаемся. Это дело хозяев. А чем же вы тогда занимаетесь? Мы обучаем милицию, опять же по просьбе властей. Гевара обозначил поклон в сторону префекта. Собираются ли ваши милициана принять участие в ближайших муниципальных выборах? Разумеется, они ведь граждане Боливии. Мы также планируем привлечь их к охране избирательных участков. Добавил Дечозаль, благожелательно улыбаясь. Когда исчерпались вопросы с подковырками, перешли к вопросам о недавней польбе, их сомнения, не повредит ли это безусловно нужной инициативе повышения туристической привлекательности. Вам не кажется, что туристы не поедут туда, где есть бандиты и нет порядка? Чувак с диктофоном на плечевом ремне сунул Васе поднос с микрофон с эмблемой осушает этот пресс. Бандиты есть везде, а порядок определяется не наличием бандитов, а умением властей их обезвреживать. Префект промокнул лоб платком. Идея развит туризм принадлежала ему, и распиаринный проект мог накрыться. Вложение, конечно, всего ничего. Ну, построили из досок и брёвен ходы галерею, чтобы не бить ноги по камням. Но если всё пойдёт прахом, накроются и политические перспективы. Поэтому он аккуратно свернул разговор к местным красотам. 350 годам истории городка, инским и даинским сооружением и ввел разговор в куда более спокойное русло. Тревожили разве что телефоны Аль-Кадии, к которым дергали то префекта, то присоединившегося к собранию командира 8-й дивизии, то Васю Ильича. После одного из таких кратких разговоров префект вернулся и элегантно закруглил общение, отправив журналистов обратно в Санта-Круз. «Синьор Амару!» Вася даже не сразу понял, что префект обращается к нему. Генерал Тора спросил вас немедленно с ним связаться. Через полчаса, отрывав распушившееся и вспотевшее ухо от телефона, Вася попытался сложить в гудящей голове все новости, а их генерал насыпал полной ложкой. Что там? Не выдержал молчания чая, а прочие соратники продвинулись поближе. Меня хотят видеть русские, и настолько срочно, что генерал выслал за мной учебный стыбитель. «Даже два!» В Лапасе, после затянувшегося за полночь разговора с Торосом, косикой полковника Арана посадили утром на второй самолет. Нет ни Акажемедловского, а правительственный, хоть и маленький борт из Лимы. Авантюрный поляк, получив кредит от одной из партизанских фирм, заканчивал оформление нового авиапредприятия «Сервису Андрина Декоммуникасиоанны Рапидос». Вильная и Лось ушли в прошлое. Самолеты получили имена горных вершин «Арапидос». оритакова у аскароны аконкагуа, но у прямой полосов сохранил красно-белую полосу вдоль борта. За 2 часа полёта портовый связист несколько раз приносил радиограммы из Лапаса. Торос при подъёжке Мерисиана окончательно задавил последние очаги мятежа. Уже арестовано более полусотни офицеров, втрое больше отстранены от несения службы. Генерал намерен провести чистку командного состава. Только надо последить, чтобы вычищенные из армии остались в стране под контролем». «Зачем?» – удивился полковник. «Контрас?» «Что?» Вася чертыхнулся про себя. «Да Контрас еще лет десять. Пока мест это анахронизм. Вычищенные офицеры готовы к костях для противоправительственных сил, действующих из-за рубежа. А соседи у нас, вы сами знаете, не откажутся плеснуть керосинчику. Аргентина, Парагвай, Бразилия». Советская делегация, прибывшая в Лиму, насчитывала человек 40 и чётко разделялась на две группы: старшую и младшую. В первую составляли одетые в шерстяные костюмы и однотонные галстуки, исполненные важности и обременённые портфелями дяденьки, которых Вася немедленно окрестил "застёгнутыми". А вот вторая отличалась и возрастом, и знанием испанского языка, и даже некоторой раскованностью в поведении и одежде. Руководил ею человек лет 35 с типичным для русских именем Франциско Хулианович Балагер с выраженным галисийским акцентом. Первое заседание делегации, на котором Вася присутствовал в задних рядах, было посвящено уточнению позиций и цели грядущего технического соглашения, включающего и поставки оружия. Сразу после него Васю поймал в кулуарах Балагер. «Вам просили передать привет». «Кто?» — удивился косик. «Косик». Борис Кузнецов. Он спрашивал, как ваша реабилитация после операции доктора Хименеса. Балагер ещё что-то говорил, приглашал Васю в Москву, но тот уже не слышал. Сердце стукнуло и остановилось, когда Косик узнал одного из членов младшей группы делегации, своего деда, Василия Егорова старшего.